12. Арт-обстрел. В небольшом зале, где стоял только один длинный стол, собралось с десяток вооруженных офицеров. Все склонились перед картой и, рассматривая ее, делали замечания. Дава получил донесение от разведчиков, что отряд цебе спускается по скалам в каньон. Это мало что даст, высота скал – сотни метров. Но этот небольшой отряд может натворить бед в тылу. «Они уйдут южнее В сторону излучины Кривого Рога есть тропа. Дня через два смогут подняться. Там открытое место, им негде будет скрыться. Значит, выйдут только ночью, чтобы до схода успеть добраться до гор. Разберёшься с ним?» «Да», — сухо ответил посиневший от старости воин. «Есть донесения от кротов». Кротами давая называл разведчиков. которые уже давно прорыли подземные ходы и теперь слушали и видели, что творится в лагере Себе. «Последнее донесение было вчера. Они готовы к штурму». «Хорошо», — уже как-то спокойно сказал Дава. «Он давно свыкся, что штурм неизбежен. Его гарнизон готов. Сделаны ловушки, проработаны варианты как отступления, так и нападения». «Ему удалось собрать хорошие отряды из ремесленников». Он смог вычислить с десяток диверсантов. И теперь их тела болтались на всех площадях города. Что слышно от Аграма? Отряд еще не прибыл? Нет. А Гайда? Тоже нет. Осарг собрал молодняк. Сейчас их обучают, как тушить зажигательные бомбы. А еще Олам, аббат из монастыря, показал, как обеззаразить воду. И? Сам пробовал. Через канистру пропускали испорченное пиво, и нормально. Тут он похлопал себя по животу. «Хорошо, это пригодится. Диарт, как бассейны? Все заполнены, что с водными катакомбами». Водные катакомбы вырыли еще сотни лет назад. Хотели использовать как склад, но после того, как их затопило ливнем, что не прекращался целый месяц, было решено расширить и превратить в бассейны для воды. «В городе три хранилища, и, как говорил Алур, этой воды им хватит как минимум на год». После того, как пойдет первая крепость и мост будет открыт, их обойдут и сразу перережут Акведук. Но чтобы добраться до второго моста, надо взять сам город. Все разошлись, нечего попусту говорить. да вы осмотрел в окно, его мысли были спокойны. Городу надо продержаться всего полгода. Но сможет ли он удержать позиции? Его солдаты не бойцы, среди них мало тех, кто воевал. Даже офицеры и те всю жизнь несли караул на стенах. Он вспомнил, как в детстве его предал друг, а ведь они вместе росли. Кто нынче предаст? сером с самого утра всматривался, как с десяток отрядов Исеров растянулись линии, прикрывая рабочих, что делали настил Две огромные осадные башни медленно катились в его сторону. Даже когда она приблизилась на выстрел из лука, атаковать ее было бесполезно. Все бреши были закрыты, словно это пустынный монстр Орот. Десятки феерия, запряженные сзади, крепились к основному рычагу. Спереди прикрывала сама башня, а по бокам большие щиты. Ритмичные удары в барабан, и животные вместе с рабами продолжали катить этого монстра к стенам крепости Ранциш. — Что он делает? — Не мешай ему, — тихо ответил солдат, проверяя, насколько острый его меч. Он молится своим богам. «Уже полдень, намерен это делать до ночи?» «Тебе тоже не мешало бы подумать о спасении души?» «Она при мне. Как сдохну, вот тогда и разберемся». «Дурак, после будет поздно. Мать есть?» «Нет, умерла». «Жена, дети». «Были, но тоже померли». «Илом». «Есть, сэр». «Иди, помоги с маслом, углямишка три принеси. Тебе ясно?» «Да, бегу». Солдат, забросив за спину щит, быстро стал спускаться по узкой лестнице. Забраться на стену еще полбеды, после надо с нее спуститься. Архитектор, который разрабатывал крепость, сделал лестницу узкой и крутой. Малейший неверный шаг и полет до земли обеспечен. В обычные времена тут стояли перила, но теперь их убрали. Надо быть осторожным, чтобы не свернуть себе шею. «Думаешь, твои слова помогут?» Он заметил, что Одан закончил молиться и встал на ноги. «Не знаю, но мне так легче. Теперь и не страшно помереть». «А он что, с тобой будет биться?» На плече Одана сидел маленький рыжий зверек. Его большие глаза изредка хлопали. Иногда он взлетал, но далеко от хозяина не отлучался. Дочь просила присмотреть. «А она где?» Отправилась к неям, а после в горы к ее родителям. «Сейчас холодно, этот бедолага не выдержит снега, вот и присматриваю за ним». «А ты сам-то как?» «Я ещё не готов к смерти, надо кое с кем разобраться». «Насолил?» «Да, украл из стада отца восемь тови, они после этого вынуждены были продать надел чтобы покрыть долги». «Что это они делают?» Все, кто стоял на крепостной стене, подошли поближе и стали рассматривать странную процессию. В их сторону тянулось с десяток повозок, чем-то тяжело нагруженным. Ферри фыркали, подгоняемые палками. Они дошли до первого рва и остановились. Подошли легковооруженные воины и, сбросив тент с повозки, стали стягивать на землю трупы пленных. Защитники молчали. Ужасно смотреть, когда некогда живой мез или елс превращался в гниющий кусок мяса. Когда вдоль поля были разбросаны трупы, Повозки тронулись в обратный путь. Все понимали, что среди них могли быть солдаты, что служили в других крепостях. «Вот и срава милость», — сказал кто-то из старых вояк. К полудню подкатились десяток дальнобойных катапульт. «Страшно?» — спросил лучнику своего друга. «Есть такое». «Да, погибнуть от меча — это одно, а от камня — это не дело». Приготовление заняли не один час. Рабочие, что обслуживали катапульты, развернули их веером, чтобы снаряды летели в разные стороны. Заряжающие по команде стали крутить колёса, и большая ось начала опускаться. «Как выстрелят! Всем лечь! Нечего глазеть!» — приказал старший офицер. Стоявший рядом воин зашептал слова молитвы. Но вот и началось. Но они ошиблись. Армия Исрова не пошла на штурм. Весь день били катапульты, метая в их сторону мешки с нечистотами. Сперва защитники смеялись, а через какое-то время, зажимая носы, стали проклинать. «Вот трусливые твари! Нет, чтоб сразу напасть! Когда нападут, этот запах тебе покажется сладким ароматом. Не бери в голову и не злись. Они тебе дали время еще немного пожить». Весь день защитники наблюдали за обстрелом. Все ждали следующего дня, осталось немного, и кто-то пойдет к праотцам, а кому-то еще посчастливится увидеть закат.